Дмитрий пошел с толпой. Он помнит, как подошли к дому. Постояли в нерешительности подле, потом вызвали ключницу и потребовали, чтобы она открыла дом. Вошли в него боязливо, снимали шапки и крестились на иконы. — По правде, братцы, надо, по правде, — говорили мужики. — Бог вот все видит. Надо бы описать все, да по описи поделить. Надо и пана не обидеть, ему что оставить. Когда один из мужиков снял со стены бескурковое ружье, на него цыкнули в пять голосов. — Ты чего не по праву берешь? Твое, что ли? — Положь, положь на место. — Да я так, посмотри!" «Ишь, какой швыдкий посмотреть! Смотри, да не трожь!» Остановились в зале перед портретами, шептали, "Девись, «Да який важный! Генерал чи полковник? Дедушка ихний!» Кто-то в столовой в буфете нашел бутылку водки и две бутылки портвину и хересу, Бутылки пошли по рукам. «А сладкая! Дух-то какой! Заграничная! В нос шибает! должно запеканка!» Стало веселее. Ключница, громыхая ключами, открыла погреба. Степка и Павлюк, мальчишки шестнадцати лет, забринчали в зале на фортепиано. Игнат Серов вышел с ружьем на двор и выстрелил в воздух. Этот выстрел точно разбудил толпу. Стали выводить из конюшен лошадей, выгонять скот, ловить собак и птицу... Игнат Серов на глазах у толпы пристрелил вырвавшуюся Милку. — Это понравилось! И начали стрелять на дворе собак. Снизу из погреба появились красные пьяные лица, потянулись на двор, раздались заплетающиеся речи. — Это, братцы, не так! Не так это надобно, бы. Надо чтобы делить пропорционально достатком. По справедливости. А ты и подели. Жеребец один, а нас пятьсот. Ежели, положим, жреби бросить, потягаться, поканаться по жребию. «Видали мы твой жребий!» Дмитрий безучастно ходил в толпе. «Вот они, — думал он, — Хеттеи, амареи, Ферезеи, Гергесеи, Евеи и Иевусеи. Не достает им одного Моисея. Вождя им надобно. А так стадо без пастыря». Споры становились жарче на заднем базу, свежевали скотину, чтобы поделить на куски. Люди, с окровавленными руками, тащившие воловьи шкуры, возбудили толпу. Большой, широкоплечий, черный, как цыган, кузнец, Подблюдин вошел в зал, размахнулся топором и грозно сказал: Что вы? Православные затеяли, коли делить, ссора будет. А нам панское добро без надобности, не мы наживали. Земля — другое дело, земля Божья, а это ничьё. И с треском обрушился топор на черную полированную крышку рояля. С этого началось. Кто-то рубил старинную саблею портреты. На дворяне прекращалась стрельба, пристреливали собак, чтобы никому не достались. В саду человек пятнадцать крушили старую леду с лебедем у фонтана. Визжали вдруг нахлынувшие бабы, метались из дома во двор и обратно, и таинственно носили что-то под подолами. В комнатах еще утром чинно спавших стояли На зимнем холоду раскрытые без одеял и матраса в постели валялась опрокинутая мебель и осколки разбитой посуды. Во фруктовом саду деловито рубили яблони, чтобы спору не было, кому плоды собирать. Дом и сараи пустели, Сани наполнялись, носили на них мясо, мебель, зеркала, посуду, столовое и постельное белье, платья, меха, шапки, все, что попало под руку. Когда был уже совсем под вечер, кому-то, Дмитрий не помнит кому, пришла мысль поджечь дом, чтобы скрыть следы грабежа. — Кубыть ничего и не брали. Сгорело панское добро, — говорила расторопная уже пьяная бабенка. — Как известно, божьим изволением погибла. Мы тут не причинны. Мысль понравилась. Многие были совсем пьяны и больше всех винодей. Он лез ко всем, настаивая, чтобы и лошадей поделить поровну, по-божецки. Ему половину жеребца, и мне, чтобы половину. Да как ты их разделишь, дурной, убить, как скотину, вот и поделили. Со двора несли солому. Накладывали пуками в комнаты, приваливали на крыльцо. Чиркнула серная спичка, завоняла едким запахом. Светлое пламя, невидное в прощальных солнечных лучах, побежало по низу соломы и пошло густым белым дымом по стенам и по полу. Народ стал выходить из комнат. Еще через час видел Дмитрий, как ярко пылал дом от пола до крыши. Гудело, пламя перекидывалось на соломенные крыши дворовых построек, и горел дом Винодея, где лежала разбитая параличом его мать. В саду нестройными голосами орали песни, визжала гармоника, И слышался орёв скотины. Её продолжали бить, готовясь жарить свежие куски мяса на кострах. Дмитрий ходил тогда в толпе и повторял про себя. Вот они, хетеи, а амореи, ферезеи, гергесеи, евеи и... И его сей, вот она дикость и темнота народная. Дмитрий вспомнил тогда старого пана, как вышел он к нему утром в синем расстегнутом архалуке и заложив руки в карманы, и как кланялся ему отец. — Теперь ты поклонись! — Вспомнил Дмитрий и ярмарку в криворожье, и как шел Николай Константинович, обнявшись с крашеной бабой, и пел шик-блеск, и мер-элеган, и пустой карман. Пел. — Гулял, сукин сын, теперь мы погуляем! И лисицу вспомнил, как гладил ее Маленькой в блестящей серой перчатке ручкой пани С выпуклыми сияющими глазами И с белыми зубами в малиновой улыбке полных губ. И как текли слизь ей печально хитрой пасти Рубины алой крови. Травили, и теперь мы и вас потравим. Небось, и духу вашего не слышно. Весело и злобно было тогда на сердце у Дмитрия. Помнит, как потом усмехнулся он и пошел, посвистывая со двора. Тогда окончательно закрепилось в нем и стало самому ясно чувство с детства зародившейся ненависти к панам. Тогда уже задумался он еще над одним — Вот отец Аметистов призвал громы на тех, кто послушает мазуренок, грозил наказанием Божьим. А когда мужики шли громить Константиновскую экономию, то крестились они и Бога поминали, и делили все по Божески. Жеребца и кровную кобылу зарезали чтобы цельными никому не достались, и собак перестреляли, чтобы по-божески вышло. Где ж тогда Бог? Где Его милосердие и Его справедливость? О Боге в свои юношеские годы Дмитрий задумывался немало. В Тарасовке, кроме четырёхклассного министерского училища, была церковно-приходская школа, в ней учительствовал Григорий Михайлович Краснопольский. Краснопольский местный слобожанин окончил духовную семинарию, готовился стать священником, но это у него не вышло. Он был призван по жребию в солдаты, отслужил четыре года в лейб-гвардии гренадерском полку и, вернувшись, устроился учителем в Тарасовской церковно-приходской школе. Был он высок и плотен, волосом рус, телом изобилен, а душой мягок. Был музыкант, пел сладким тенором и любил все божественное. Он был регентом в Тарасовской церкви и мечтал создать такой хор, чтобы сам архиерей подивился. Когда у Дмитрия на 15 году определился баритон, Краснопольский вызвал его к себе, попробовал... За блестящим новеньким пианино и пришел в восторг, да ты, брат, батисти не будешь, ты этих столичных столпов оперных всех запоиз заткнешь. А ну, А ну еще и музыкальность какая, первый раз поешь с музыкой. Первый, и ж ты полтона разбираешь. — А дайте мне, Григорий Михайлович, самому потенькать попробовать. Может, что, подберу? — А ну, пробуй! Прошел Дмитрий неумело, неловко, по клавишам, пальцами раз, прошел другой и стал подбирать по улице мостовой. — Ну и талант у тебя, Дмитрий Ершов! «Теперь ты для меня не просто Дмитрий, Дмитрий Ершов будешь, да гляди, еще и Дмитрием Агеевичем станешь».